Мой муж, конечно, не, не без странностей. Я вам говорю это так смело, потому что вы с вашим проницательным взглядом не могли их не заметить, но он прекрасный человек. И я бы ни на что не жаловалась, и я бы всем была довольна, если б... Если б что? Если б иногда иные... Непредвиденные случайности не возмущали моего спокойствия. Я не смею понимать вас, Дарья Ивановна. А! Какие случайности? Вы сперва говорили о воспоминаниях. Послушайте, граф, я с вами хитрить не стану. Я вообще хитрить не умею. А с вами это было бы просто смешно. Неужели вы думаете, что для женщины... Ничего не значит увидеть человека, которого она знала в молодости, знала совершенно в другом мире, в других отношениях, и увидать его, как я вижу теперь, вас, говорить с ним, вспоминать о прошлом. А разве вы тоже думаете, что ничего не значит для мужчины, которого судьба, так сказать... Бросала во все концы мира, что и ничего ему не значит встретить женщину, подобную вам, а сохранившую всю всю эту прелесть молодости, этот, этот ум, эту любезность, эту <свят> грацию, если он, этот мужчина, уверит ее, а что никогда никогда не забывал ее. Что она ответит? Да. Да, что она? Она ему ответит, что сама тронута его ласковыми словами И предложит ему руку на возобновление старинной, искренней дружбы Вы очаровательная, <связь> вы милые «Вы чрезвычайно милые!»